13 Сим объявляю, что мы учреждаем фонд Дом музей Мерлин Монро, введение которого передается этот особняк. В нем уже начались реставрационные работы, предназначение которых привести его внешний вид и внутреннее состояние к тем, которые были в те времена, когда в нем проживала сама Мэрилин это заявление все присутствующие на лужайке встретили бурными аплодисментами. Я же, коротко поклонился и сойдя с небольшого подиума, на котором произносил свою речь, подошел к стоящей тут же легенде американского кинематографа Элизабет Тейлор, которая любезно согласилась возглавить созданный мною фонд, торжественно вручил ей ключи от дома. «Ну да, мы переехали». После возвращения из Богемской рощи я активизировал подготовку к возвращению в Россию. Этому очень поспособствовала еще парочка бесед, состоявшихся все там же, в роще, но чуть позже той самой пивной вечеринки. Нет, меня никто ни к чему не принуждал. Все беседы прошли максимально благожелательно. И споить меня, как на той пивной вечеринке, тоже никто и не пытался». Ибо, припомнив некоторые подробности, я пришел к выводу, что меня там целенаправленно спаивали. Занимались этим как раз присоединившиеся чуть позже Пит и Джек. А помогали им все остальные. В том числе и Джордж Сорос, который, скорее всего, присоединился к нашему кружку для того, чтобы составить обо мне свое экспертное мнение. Один из потому что среди тех, кто со мной разговаривал, таких экспертов явно было большинство. Но за пивом он сходил не столько по моей просьбе, сколько потому, что Пит или Джек в тот момент пришли к выводу, что мне нужна добавка. Потому что вот сто против одного, именно они отвечали за поддержание меня в нужной кондиции». Ибо они-то никаких разговоров со мной не вели и вопросов не задавали. Просто стояли рядом, травили анекдоты и регулярно предлагали выпить. Именно поэтому все их распоряжения в этой области были обязательны к исполнению, всеми без исключения. Я, когда все осознал, даже восхитился уровнем организации. Со мной работал оркестр из разных инструментов, в котором каждый виртуозно вел свою партию. Даже гордость за себя берет, какие ресурсы задействованы ради меня любимого. Но по зрелому размышлению до меня дошло, что я зря себя переоценивал. Вся эта машина для препарирования совершенно точно была собрана не только конкретно ради меня. Скорее всего, там были и другие объекты исследования, причем немало. Вот нас всех скопом в нее и загрузили. Недаром же собеседники постоянно курсировали от группы к группе. Плюс само мероприятие явно проводится не первый год. Так что данная процедура, вероятно, была уже давно отработанной почти рутиной, и потому ее организация не требовала особых затрат. Никаких. Ни финансовых, ни организационных. Но все равно то, как все было проделано, не могло не вызвать восхищения. Так вот, на следующих беседах никакого спаивания не было. Меня просто очень аккуратно попытались подвести к мысли о том, что мне не нравится заниматься кино. Капризные актеры, постоянные интриги психологические, нагрузки, ложь вокруг — Но ведь сам же говорил, что меня подобное напрягает, что я люблю чистые и честные отношения. А вот и не надо себя насиловать. Жизнь одна, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно, ну и так далее. А еще мне не нравится в Америке, я подспудно отторгаю ее, цепляясь за свое прошлое. Так что мне надо как можно быстрее сделать выбор. Либо я становлюсь настоящим американцем, либо надо уезжать. Тем более, что мне вот точно не нравится заниматься кино. Это не мое, а мой успех в нем случайен. И когда кончится проект «Властелин колец», в котором я очень удачно, но совершенно случайно присел на огромную популярность толкиновской саги, кончится и успех. Ведь ни один из других фильмов, снятых моей студией, даже и близко не достиг результатов этой эпопеи. Ну согласитесь же, Роман. Ну а я особенно и не спорил, поскольку осознал, что провалил тест. То есть не прошел проверку. Да и не мог бы, с моими-то взглядами и знанием того, что тут начнет твориться через 20-30 лет. Но это порождало серьезную проблему. Что делать со студией? Руководить ей из России? Раньше я планировал нечто подобное. Найти хорошего управляющего, а самому сосредоточиться на стратегии. Я знаю, какие фильмы станут блокбастерами. Не все, конечно, но многие. Знаю, кто их снимет, кто в них играл, а некоторых даже кто написал для них сценарии поэтому есть шанс перехватить часть из них, отследить сценарий и выкупить его, а потом запустить в производство с теми же режиссерами и актерами. Да, часть я упущу, и не все сценарии изначально носят то же название, которое потом получает фильм. Ну и таких охотников, как я вокруг пруд-пруди, это ж Голливуд». Но того, что я теоретически мог перехватить, по идее, должно было хватить на то, чтобы держать студию на плаву. И даже зарабатывать неплохие деньги. Но этот план начал трещать по швам еще до поездки в Богемскую рощу. Ну, когда мне стали поступать настоятельные предложения выкупить у меня студию. А уж теперь-то... Сейчас мне стало абсолютно понятно, что каких-то серьезных перспектив в Голливуде у меня больше нет. Кино – один из главных инструментов Америки по продвижению своего светлого образа на планете. Так что в нем нет места случайным людям. Просто со времен комиссии Маккарти методы борьбы с нежелательным элементом в кинопроизводстве заметно усовершенствовались. Сейчас никто не публиковал никаких Hollywood Blacklist, не запрещал волевым решениям, как это было в случае с Чарли Чаплином, въезд в страну после того, как он выехал в Лондон на премьеру своего фильма «Огни рампы», и не накладывал запрета на профессию, как это, например, случилось с композитором, дирижером и пианистом Аароном Копландом. Нет, в настоящий момент все обставлялось куда более прилично. У нежелательной личности просто начинали возникать некие дополнительные трудности. Ей становилось труднее найти финансирование. Для нее повышался ценник на рекламу. С ней начинали отказываться работать наиболее востребованные режиссеры, актеры, операторы, гримеры и так далее. От созданных ею продуктов начинали отказываться самые крупные киносети – И все это, в конце концов, приводило к тому, что эта самая личность, без всяких одиозных для страны, лидирующей в области демократии и свободы, запретов на профессию, постепенно превращалась в маргинала, в человека, вытесненного на обочину кинематографического майнстрима. Ну, а там она была уже не опасна. Мало ли, какую ерунду снимают маргиналы. Кому она может быть интересна, кроме таких же маргиналов? Именно это теперь ждало и меня. Ну, если я закушу у дела и попытаюсь таки переть на пролом. А вот если я дам себя уговорить, появлялись варианты. Тем более, что меня будут уговаривать на то, что я и сам собираюсь сделать. Но пока мои оппоненты, похоже, собирались не только обойтись, так сказать, Малой кровью, но еще и неплохо прибарахлиться за мой счет. И вот этого я позволить им не мог. Обойдутся, суки. Поэтому я сделал то, что делали все американские бизнесмены, когда хотели поднять капитализацию своего бизнеса. Занялся благотворительностью. И первое, что я предпринял, это зарегистрировал фонд «Дом-музей Мэрилин Монро». «Элизабет, я вам очень благодарен за то, что вы согласились возглавить этот фонд». «Ну что вы, Роман!» Мисс Тейлор сделала паузу и чуть повернула голову картинно улыбнувшись репортерам, которые отчаянно щелкали фотоаппаратами, стремясь поймать наиболее удачный кадр в этот поистине исторический момент. «Ну как же! Самая известная брюнетка Голливуда всех времен и народов» Согласилась возглавить фонд памяти самой известной блондинки Голливуда всех времен и народов. Как я могла поступить иначе? Мы с Мэрилин были подругами, и это самое малое, что я могу сделать в память о ней. Ну, какими они там были подругами, я не знаю, но как минимум публично не срались. Я специально выяснил этот момент, прежде чем обращаться к Элизабет со своим предложением. «И все равно я вам бесконечно благодарен. Прошу!» Я повернулся и сделал радушный жест рукой в сторону входа в дом. Гостиная в нем уже была приведена в тот вид, в котором она, судя по собранным нами сведениям и разысканным фотографиям, пребывала во время жизни Мэрилин Монро. И сейчас там был накрыт небольшой фуршет, накрытый под руководством моей Аленки». Войдя внутрь, мисс Тейлор благосклонно кивнула Аленке, с которой она познакомилась еще на этапе наших переговоров, и направилась к столикам. Вслед за легендой Голливуда внутрь ломанулись представители четвертой власти. «Кстати, я тут недавно посмотрела ваш новый фильм. Как его?» «Эвил Сити, да?» «Так вот, финальная сцена очень впечатляющая» особенно этот эпизод с детьми. Финальная сцена фильма мне самому нравилась. Она начиналась с яростной атаки воинов Батыя на уже частью обрушенные стены города, которые защищали измученные и израненные защитники. Но они раз за разом останавливали нападающих, несмотря на потери. Потому что вместо павшего воина в полной броне ему на смену становился горожанин в тулупе, Затем старик в драном армяке, затем женщина, потом старуха, а когда и ее протыкал татарский меч, она еще сильнее, насадившись на него, дотягивалась до горла врага и рвала его кривыми пеньками полузгнивших зубов. Причем брызги крови выплескивались на экран, заставляя зрителей в ужасе вздрагивать. И тогда Батый бросает в бой свою личную гвардию. Та, наконец-то, закрепляется на стенах, а затем врывается в город и с не менее отчаянными боями, теряя людей. Сквозь перегороженные баррикадами улицы прорывается до сверкающего золотыми маковками белоснежного храма, в котором собрались последние жители города — дети, совсем дряхлые старики и княгиня. Храм будто плывет над землей, с колокольни бьют колокола, а из стрельчатых окон храма несется песня молитвы. Но она не останавливает врагов, они врываются внутрь. Шаг, другой, третий. Командир личной тысячи ботей останавливается и втягивает носом воздух, после чего рычит. «Масло!» Он резко разворачивается, собираясь отдать приказ покинуть храм, но над входом хоры — а на них десятки людей. Они маленькие, легкие, но их много, все хоры заполнены ими. И стоящий впереди всех, у самых перил мальчик, весь замотанный окровавленными тряпками, князь Василек, которого за пару сцен до этого вынесли со стены и донесли до храма, взмахивает рукой и еле слышно хрипит. «Радуйся!» и десятки детей с одухотворенными и счастливыми лицами, затянув молитву, подпрыгивают и вверх, а когда опускаются под пиленные опоры, хор не выдерживают, и они обрушиваются вниз вместе с детьми, напрочь перекрывая выход. А затем перед монголами выходит молодая женщина с факелом в руках и, яростно улыбаясь, бросает его на пол, после чего весь храм мгновенно вспыхивает. А затем камера наезжает на снятое крупным планом лицо Батыя, который с ненавистью смотрит на пылающий город, ставший могилой многих тысяч его воинов, в том числе и самой близкой для него личной тысячи. А потом стонет. «Злой город!» «Да, мне самому понравилось. У вас есть талант!» — поощряюще улыбнулась мне Элизабет. Я бы посоветовала вам начать писать сценарии, а не ограничиваться романами. После чего нас снова оглушили щелчки фотоаппаратов. Несмотря на то, что репортерское братье активно поглощало угощение, упустить в такой момент они не могли. Жаль, что у нас нет номинации на эпизод. Тейлор благодарно улыбнулась Аленке, которая поднесла ей флюте с «Дом-Периньон». «Спасибо, милая, но я подумаю, что можно для вас сделать». Ход с домом-музеем Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор оказался удачным. Я получил хорошую прессу, и у меня взяли несколько интервью. Более того, мне позвонила сама Опра Уинфри и пригласила на свое шоу. Все это привело к тому, что парни из Warner Bros. Pictures... Которые и склоняли меня к продаже студии, причем очень напористо и беспардонно сдали чуть назад. А потом сделали мне новое предложение, несколько более реальное, чем предыдущее. Но именно что несколько. Даже по самым скромным прикидкам, они хотели купить у меня студию по цене в 2,5 раза дешевле, чем она реально стоила. Но я пока не соглашался. 17 августа в России полыхнул Дефолт. Вот интересно. Многие памятные мне события в этой реальности в стране либо вообще не произошли, либо произошли не так и не в те сроки, что я помнил, а вот Дефолт шарахнул буквально день в день. Ой, чую конспирологические версии, утверждавшие, что с этим делом не все так просто, и что с его помощью порешались вопросы не только в России, но и, так сказать, в мировом масштабе, то есть на нескольких других рынках, имеют под собой веские основания. И в этом смысле инфа о том, кто именно выпилил Березовского, засияла передо мной несколько другими красками. Мои капиталы уже почти год потихоньку выводились в офшоры, небольшими траншами. Причем я не ограничился уже купленными конторами, а зарегистрировал еще парочку новых. На британских Виргинских островах и Сейшелах. Причем конечным пунктом всей системы траншей были даже не они, а еще один офшор – на Кипре. Я помнил, что где-то в начале 2010-х власти Кипра конфисковали со всех вкладов, превышающих 100 тысяч долларов, по 10%. Но до этого еще было далеко. А сейчас Кипр являлся едва ли не самой любимой тихой налоговой гаванью в России и многих других постсоветских странах. И к инвестициям оттуда относились намного более спокойно, нежели к другим. Слишком многие олигархи, чиновники и депутаты имели свои карманные конторы на этом разделенном на две части острове. Причем первые, еще купленные, а не вновь открытые офшоры по окончании этой операции, я собирался прикрыть. Вывод средств через них у меня начался в этом календарном году, и в нем же и закончится. То есть, если закрыть конторы до конца года, годовой налоговый отчет мы подавать не будем совсем. Плюс я планировал предпринять еще кое-какие меры по сокрытию наших операций, в том числе и в банках-контрагентах. Нет никаких убийств и налетов, просто электронные сбои и утеря либо ошибочное уничтожение документов. Сотрудники офшоров и несколько банковских служащих, с которыми договорились, должны были получить за это солидные премиальные. На всю эту операцию я выделил почти 10 миллионов долларов». В принципе, можно было считать это перестраховкой, ибо никаких неналоговых, ни необычных ни преступлений на территории США я не совершал. Все мои деньги были получены легальным путем, и с них заплачены все налоги. А то, что произойдет в Белизе или на Багамах, так тут подобных преступлений происходит по десятку в месяц. Офшорная юрисдикция просто создана для всяких мошенничеств, и налоговых преступлений. Но я решил, что раз я уезжаю из США, то нехрен никому знать, где находятся мои деньги. Целее будут. И мне спокойнее. А для прикрытия, ну и чтобы не останавливать стройку в России и некоторые другие проекты, я под залог доходов от последнего фильма «Властелина колец», премьера которого должна была по традиции состояться в декабре этого года, Взял довольно солидный кредит, который отправил в Россию. Уже полностью открыто. Мой банковский агент голос сорвал, убеждая меня, что сейчас соваться в руины, в которые превратилась банковская система русских, полный идиотизм. Но я был непреклонен. В принципе, заход на рынок на пике падения являлся одной из главных инвестиционных стратегий. И возражения агента были вызваны только тем, что он не был уверен в том, что падение достигло дна. А также не очень верил в то, что Россия в принципе сможет оклематься в хоть каком-то обозримом будущем. Уж больно плохой у нее была кредитная история последнего десятилетия. Даже до дефолта сплошные черные вторники. Но я знал, что кризисов подобного уровня в России больше не будет и что следующий, гораздо более слабый, случится не ранее 2008 -го. Ну, если все будет развиваться так, как я помнил, и через два года к власти придет Путин. Но даже если и нет, лет 8 роста у меня должны быть. Так что в сентябре пришлось отправляться в Россию уже лично. Курс рубля падал, как я и помнил, а курсы вообще летели в пропасть поэтому пришла пора заняться инвестициями вплотную. Аленка с детьми осталась в Лос-Анджелесе, в доме, который мы арендовали в нашем же районе, потому что у дочи и старшего сына уже началась школа, да и младшего мы уже тоже начали водить в местный детский сад. В первую очередь для шлифовки в английском языке. Арендованный особняк был почти в два раза больше старого домика «Мэрилин», так что наша семья там разместилась достаточно просторно. Более того, я настоял, чтобы Аленка наняла прислугу, парочку филиппинок и повара-корейца. Тот дом, который уже начал строиться в России, по площади был в разы больше даже этого, арендованного, так что там без помощников по хозяйству точно было не обойтись». Да и проживать там, кроме нашей семьи и Елизаветы Андреевны, с которой мы решили не расставаться, будут еще и мои дедуся с бабусей, а также наши родители. То есть минимум двенадцать душ. Минимум, потому что точно же и родственники с друзьями время от времени приезжать будут. И вешать уборку и готовку на такую ораву на шее любимой я был не готов. Так что, несмотря на все ее неприятие чужих в доме, кого-то нанимать для помощи нам придется. Вот я и посоветовал ей начинать уже готовиться к этому. Привыкать. Учиться выстраивать взаимоотношения. Тем более, что с филиппинками сделать это, по идее, должно быть проще всего. Потому что именно филиппинки занимали нишу домашней прислуги в большинстве обеспеченных домов. Жители этого архипелага создали целый национальный бизнес в области сервиса, поставляя на рынок горничных кухарок, помощниц по хозяйству по всему миру от Японии до Европы и США. В Шереметьево меня встретил пыря. Хотя 90-е уже и подходили к своему концу. Назвать жизнь в России полностью безопасной или хотя бы настолько же безопасной, как в сегодняшней Америке пока было нельзя. Это там мультимиллионеры могли себе позволить ездить на метро, питаться в бургерные и ходить по Нью-Йорку или Лос-Анджелесу пешком. Здесь же с безопасностью пока все было довольно тревожно. У меня, конечно, не было планов как-то активно участвовать в управлении тех компаний, в акции которых я собирался вкладываться. Да и мои легальные вложения должны были составить не слишком значимую сумму. Основные инвестиции пойдут через Кипр, что должно было довольно сильно снизить риски. Но даже просто считаться богатым человеком пока в России было довольно опасно. К тому же управляющие собственники могли расценивать мой заход в капитал своих компаний по-другому. Я ж уже давно считаюсь миллиардером. Так что мало ли, что пока вошел на небольшую сумму, а ну как потом вбросит весь свой миллиард и проведет агрессивное поглощение. И до тех пор, пока они не убедятся в обратном, а также в том, что я не лезу ни в свое дело, вполне способны были воспринимать меня как угрозу. Так что параллельно с переводом денег я запустил процесс создания своей команды. И конкретно безопасностью должен был заниматься Пыря. Он за время своей службы у мини-олигарха изрядно поднатаскался в этой области. Но я все равно собирался отправить его на курсы, которые вел один отставник из ФБР. Пусть поучится. Совместит, так сказать, местный опыт с американским. Ну что, куда? Домой или заскочим на объект? поинтересовался Пыри, едва мы уселись в салон бронированного «Мерседес Пульман», который он арендовал для представительности. «Давай на объект». В самолете выспался, так что сейчас как огурчик. Кивнул я и с интересом осмотрел салон. В прошлой жизни мне довелось несколько раз покататься и на «С-класс», и на пока еще не запущенном здесь в серию «Майбах», но все они были более позднего выпуска. В той жизни, в эти года, я был все еще нищим майором, который только-только сумел пристроить в издательство свою первую книжку, и у которого пока никто не хотел брать следующую. Стройка в Мневниках пока еще находилась на нулевом цикле, и до переезда запланированного на конец лета будущего года точно закончена не будет. Но Ван Эггерат создал такой волшебный проект, что нам всем просто не терпелось побыстрее увидеть, как он воплотится в жизнь. Концепция поселка была простой — шая, то есть придуманная Толкином поселение хоббитов. Домики внутри холмов. Конечно, не совсем такие, как в фильме, все-таки кино и жизнь — две большие разницы, но общая концепция была той же. Центром поселения являлась небольшая марина, которую как раз сейчас копали на место болота. Ее обвивали две улицы, на которых располагалось шесть десятков домов. Ну, если их можно было так назвать. Потому что, как я уже говорил, все эти дома представляли из себя холмы, на которых должны будут высажены специально подобранные ландшафтными дизайнерами растения – от орешника и елок с соснами до дрока и папоротников, а также выстроены беседки, горки для детей и все такое прочее. То есть участки размещались не только вокруг, но и как бы поверх строений. Внутри холмов должны были быть выстроены дома площадью от 250 до 550 квадратов, с гаражами минимум на две, а у больших на 4-5 машин с четырьмя-восемью спальнями, которые, естественно, можно было перепрофилировать во что угодно. От кабинетов и библиотек и до детских игровых комнат. То есть дома, конечно, строились обычным способом, а вот потом засыпались той самой землей, которую выкопали, делая марину. Дома должны были получиться очень уютными не только из-за отличных планировок, но и из-за того, что слой земли выступал отличным теплоизолятором, обеспечивая тепло зимой и прохладу летом. Кроме того, на территории поселка предусматривалось оборудование пляжа с душем, раздевалками и всем нужным оборудованием, нескольких небольших общественных садов, куда местная детвора могла бы наведываться за сливами, яблоками, грушами и крыжовником, Беговой и велодорожек, специально устроенных максимально живописно, с мостиками, навесами, красивыми фонарями и беседками, а также общественные пространства, которые можно было использовать для семейных праздников или просто отдыха с друзьями. Плюс большой общий детский городок не только с горками и песочницами, но и с канатным парком и скалодромом, гостевая парковка – ну и все остальное, изрядно облегчающее людям жизнь и делающее ее комфортней. Мой же дом должен был располагаться чуть на отшибе, на небольшом мысу, отделяющем Марину от Москвы-реки, и представлял из себя хрустальный замок на холме. Ну, внешне. Холм, как и в любом другом доме поселка, скрывал в себе жилые и хозяйственные помещения. Начиная от гаража на два десятка машин и заканчивая гостинами и банкетным залом на полсотни человек, а также семь двухкомнатных апартаментов, в трех из которых должны были жить наши родные, еще в одних Елизавета Андреевна, а остальные были зарезервированы на случай приезда гостей. А хрустальный замок представлял из себя купол, накрывавший скрытый за подковообразным холмом, в котором и располагались все помещения, внутренний дворик, площадью почти в треть гектара. Со стороны Москвы-реки, на которую смотрела разомкнутая часть подковы, был запланирован большой частично открытый подогреваемый бассейн, плавая в котором можно было любоваться на реку, Филевский парк, расположенный на противоположном берегу, и Москву потому что обрез воды бассейна был поднят над обрезом воды Москвы-реки почти на 10 метров. Во всяком случае, будущее Москва-сити видно отсюда должно быть отлично. Но это все было пока в планах. Добравшись до Мненников, я походил по стройплощадке, пообщался с прорабом-датчанином и уехал слегка разочарованным. Ничего из того волшебного мира, который нарисовал Ван Эгород, пока не просматривалось. Пока здесь была только грязь, слякоть и вонь солярки от работающих экскаваторов. Ну да ничего, подождем. Скупка акции началась вполне буднично. «Газпром» шел по 8 рублей, но предложений было не очень много. Поэтому я дал команду скупать все, что вспомнил. От Сбербанка до Лукоила, Ростелекома и Северстали. И около недели все шло нормально. А вот потом начались телодвижения. Все началось с того, что на меня вышел Зема. Я в тот день решил никуда не ехать и пописать на квартире. А то за последние две недели ни разу не садился за комп. Так что ответил сразу. Зёма дежурно поинтересовался делами, потом поёрзал и осторожно начал. — Ром, тут с тобой люди поговорить хотят, пообщаться. — По какому поводу? — Да не знаю я, но люди серьёзные. Я отодвинулся от лаптопа и задумался, что-то Зёма мнётся как-то. — То есть ты действительно не знаешь, даже предположений нет или просто менжуешься? Из трубки послышался тяжелый вздох земы. — Рома, это такие люди, которым нас с тобой прихлопнуть-расплюнуть. и За ними кладбище. И они такого калибра, что ни я, ни даже мой шеф против них не тянут. — И? — Конкретно, какие у них претензии? — Они выяснили, что ты скупаешь акции Красноярского, Братского, Саянского и Надвоицкого алюминиевых заводов а также еще какие-то, которыми очень интересуется TWG, а это имя. TWG Transworld Group. — Я? — Ну да, это же твоя контора. И он назвал фирму, которая занималась скупкой акций на мои легально переведенные в Россию деньги. — Ну да, и что? Это разве запрещено? Зема нервно рассмеялся. Закона нет. Но, понимаешь, по нашим понятиям о таких делах следует договариваться, или это будет восприниматься как наезд. Ну вот так устроен бизнес в России. Я саркастически усмехнулся, припомнив авторитарную путинскую Россию с десятками возможностей для инвестиций, от электронных порталов, на которых можно, так сказать, войти в процесс самостоятельно, до различных фондов при каждом банке. То есть они хотят поговорить? Ну, да, наверное. Я вздохнул. Ой, Зема, что ты крутишься, как уж на сковородке. Ладно, пусть приезжают к тебе домой? Да. Что ж, посмотрим на крупный русский бизнес времен полной свободы и демократии.